Глава пятая. Акра. Город надежды. Когда Людовик IX взошел на корабль, нужда, в которой пребывали христиане, была так велика, что он не нашел там ни кровати, ни одежды, и все шесть дней, что длилось их путешествие, спал на тюфяках и ходил в одежде, что ему присылал еще султан. Жуанвиль, верный сын короля, был все время рядом с ним, несмотря на то, что сам был болен. Король очень переживал еще смерть своего любимого брата Роберта Артуасского и говорил, что если бы он был хоть немного похож на графа Пуатьерского и также сдержан, то ничего бы не дотворил и был бы сейчас с ним. Людовик признавался Жуанвилю, что многое бы отдал, лишь бы видеть его на этой галере. Герцог Анжуйский, плывший на том же корабле, не составлял компанию Людовику, и король не раз жаловался на него Жуанвилю. Но упрекнуть герцога Анжуйского в открытую король не мог. Герцог, словно гибкая кошка, уклонялся от прямых столкновений и, будучи с Людовиком, был довольно ласков с ним, так что у монарха не поворачивался язык, чтобы обвинить его в равнодушии. Но однажды король спросил сира Уилфрида, пришедшего к нему в каюту с палубы, что делает герцог Анжуйский. Сир Уилфрид без всякой задней мысли ответил, что герцог играет за столом с монсеньором де Валери. Король, шатаясь от слабости так, что Жуанвилю и Уилфриду приходилось его поддерживать, поднялся на палубу и отыскал брата. В гневе он схватил стол вместе с костями, в которые играли рыцари, и выбросил в море. «Как вы можете!» — кричал он на брата, который спокойно поднялся с кресла и встал перед ним. «Играть в кости, позабыв об опасностях, от которых нас уберег Господь, о смерти вашего брата, о трудностях, через которые мы прошли». Остальные молча взирали на короля, который с невесть откуда взявшейся силой, метнув стол за борт, снова ослаб и почти повис на руках удерживавших его рыцарей. Катя вышла из Акры вместе со всеми, навстречу королю и его рыцарям, возвращавшимся из плена. Маргарита де Бамон, осуждавшая ее за роман с де Базеном, была рядом. И Кате казалось, что она следит за ней, словно пытается понять, кого идет встречать Катя, де Базена или Сира уилфреда Катя добродушно улыбнулась ей. В этот день осуждению не было места в их сердцах. Только радость. Все были счастливы, что их король вернулся из плена. И никто не думал о том, что поход окончился поражением. Сейчас люди ликовали, потому что лучший из монархов благополучно возвращался к своим подданным. Звенели колокола. Процессии верующих из всех церквей с хоругвями вышли к порту. Трубы радостно оглашали прибытие короля. Маргарита ломала руки от волнения и нервно улыбалась Кате. Она не верила, что ее муж пребывает вместе с королем. Катя была спокойна. Она знала, что Вадик там и была рада возвращению друга. Теперь, когда Ольга погибла, они не смогут вернуться домой, дружба с Вадиком была и нужна, как никогда. Как чисто и голубо было небо, когда Людовик IX вместе со своими рыцарями возвращался из плена. Как счастливо улыбалась королева Маргарита, ожидая, когда ее супруг выйдет на берег. А дети короля размахивали пальмовыми листьями вместе с другими ребятишками, жмурясь от яркого солнца. Вместе с королем на берег вышли и его рыцари, и их родные, позабыв про приличие, целовали милых сердцу людей, плакали и венчали их головы венками из ярких цветов. Когда широкоплечий, худой и лохматый рыцарь с длинными волосами налетел на Катю и радостно закружил ее, она не сразу признала в нем Вадика. Он изменился так, что она не могла сразу понять, что же осталось в нем от прежнего парня, легкомысленного и кокетливого. Словно голос Вадика и его привычку шутить и манеру говорить взял себе другой человек. Его глаза смотрели совсем по-другому, движения изменились. Катя не могла никак избавиться от мысли, что он повзрослел, стал другим и совершенно чужим человеком, к которому она заново вынуждена была привыкать. Ей было неловко с ним, и она постаралась под благовидным предлогом отлучиться, чтобы подойти к Дебазену. а потом вовсе решила погулять по городу, чтобы прийти в себя от удивления. В этот день в замке, где расположилась королева, был ужин в честь освобожденных. И хотя король отказывался что-либо праздновать, пока все его подданные не окажутся на свободе, королева уговорила его поприсутствовать на перу. Катя хотела пройтись до ужина, чтобы продумать тактику общения с Вадиком и их разговор о де-базене. Ей хотелось как можно раньше все выяснить, чтобы поскорее освободиться от этой ноши. Когда Катя возвращалась с прогулки, на улице она повстречалась с безутешной Маргаритой де Бомон. Несмотря на то, что имя ее мужа числилось в списках освобожденных, выяснилось, что мамлюки оставили его в заложниках. Когда же Катя начала успокаивать ее и уверять, что мамлюки должны сдержать свою клятву, Маргарита разрыдалась и рассказала ей, как сарацины сравнялись с землей Дамьетту. Катя поняла, что двое мальчиков, оставленных ею в Дамьетте, погибли, и поблагодарила Бога за то, что ей хватило ума отказать Николете в просьбе остаться с ними. Они возвращались по улицам, обнявшись и утешая друг друга, больше, чем прежде считая себя подругами. В это время в замке, пока Вадик пытался привести в приличное состояние свою бороду и отросшие волосы, Готовясь к вечеру, графиня Артуасская, полной решимости проучить Катрин уилфред выбирала платье для праздника. Служанки не успевали раскладывать платье на кровати. Все казалось ей мрачным или некрасивым. Наконец, графиня сделала выбор в пользу черного платья, ведь она вынуждена была носить траур по мужу с золотой вышивкой и белой манишки, которая подчеркнула ее большие синие глаза. Она помнила, с каким обожанием смотрел на нее Вильям уилфред в день своего отъезда из Домьетты, и самодовольно улыбалась. «Одно только плохо», — поделилась она со своей доверенной служанкой, что Вильям простой оруженосец, и графиня роняет свое достоинство, связываясь с ним. «А ведь сир Уилфрид стал рыцарем мадам», — поведала ей служанка, которая уже позаботилась, чтобы все разузнать о Вильяме. «Его посвятил сам король». Эта новость смягчила холодную графиню, и она отбросила в сторону все сомнения. Она не собиралась скучать и носить вечный траур по мужу. Она понимала, что молодость ускользает от нее, и вечно красивой ей не быть. Но выбор среди рыцарей был невелик, и она решила, что свой шанс она не упустит. Весьма довольная собой, она спускалась по лестнице в залу, когда повстречала Катрин. Та не стала переодеваться к ужину. и пришла в замок прямо из города в том же платье, в каком встречала крестоносцев. «От вас пахнет пылью», — поморщившись, сказала ей графиня, проходя мимо. Катя лишь пожала плечами, озадаченно посмотрев ей вслед. Ее всегда поражала способность графини портить мирное настроение людям одной фразой, мимолетным жестом, холодным взглядом. Тут же на лестницу вышел Дебазен. Катя поспешила уверить его, что уладит все дела со своим мужем, что они уже давно живут отдельно. В общем, повторила ему то же самое, что и до сих пор, стараясь убедить, что его совесть должна быть спокойной. Он совершенно никого не обманывает. «Сегодня же вечером», — сказала Катя. «Я все объясню ему, и ты увидишь, он поймет». Дебазен не был так уверен, как она, но он промолчал. У него не было особого желания разрушать брак Катрин. И вообще он был из тех людей, которые скорее откажутся от цели, нежели столкнуться с проблемами. Но раз мирное соглашение возможно, он не возражал. Едва король прибыл в замок, он поспешил отправить посла в Египет, чтобы на оставшиеся у него в казне деньги выкупить простых людей, остававшихся в плену. Большинство было убито. он выкупил из плена только 400 человек из прежних 12 тысяч. Король еще надеялся, опираясь на Акру, которая была главным оплотом христиан в Палестине, отвоевать Святую Землю. Но потери были слишком велики, а средств недоставало для того, чтобы привлечь новых воинов. Он был грустен в этот вечер и совершенно не участвовал во всеобщем ликовании и веселье. А между тем, на глазах у десятков дам и рыцарей произошло интересное событие. Зала, в которой находились крестоносцы и дамы, была довольно темной и прохладной. Стены и потолок с колоннами, поддерживающими изгибающиеся своды, были выложены из камней, а окошки, как и полагалось в замке, были маленькими и узкими. В полутьме люди натыкались на своих знакомых и друзей и начинали громко и радостно приветствовать друг друга. От этого стоял оглушительный гул. который, подобно волнам, накатывающим на берег, то рос, то уменьшался. В момент затишья вошла графиня Артуасская. Она безошибочно вычислила группу рыцарей и дам, среди которых находился Вильям Уилфрид, подобно хищнику, определяющемуся с добычей. Там же были и жена уилфреда и де Базен, и де Сержин, Пьер де Басей, герцог Анжуйский и еще 20 или 30 дам и рыцарей, «Все знатные и известные». Графиня присоединилась к ним и лукаво посмотрела в сторону Вильяма. Тот разговаривал с Дессержином и, заметив взгляд графини никак на нее не отреагировал, не желая прерывать беседу. Немного подождав, графиня решила подойти сама. «Ах, Сиру Илфрид!» — кокетливо заявила она. «Как я рада видеть вас среди спасенных рыцарей! Мы все очень волновались за вас в Дамьетте!» «Мне жаль, что граф Артуаский погиб, графиня», вежливо ответил сир Уилфрид. Он был храбрым воином. «Да», — вздохнув, ответила графиня, помрачнев ровно настолько, насколько того требовали приличия. «Но я молилась за всех крестоносцев и рада, что хотя бы часть вернулась к нам». «Я очень переживала за вас, сир Уилфрид», чуть слышно добавила она, потупив взор. «Не сомневаюсь», — сделав небольшой поклон, отвечал Вильям. «Вы ведь, кажется, обещали мне, что смягчите свое сердце, если я выполню ваш приказ?» «Да», — кокетливо отвечала графиня артуаская «Я просила вас привести мне черную жемчужину». Взгляд графини упал на Катрин, которая стояла тут же и слушала разговор в полуха. «Готовы ли вы исполнить свое обещание?» — спросил Вильям, доставая из кармана великолепный кулон с большой черной жемчужиной, окованный в золото. «Раз вы выполнили свое обещание, сир Уилфрид, протягивая руку к кулону, — сказала графиня Артуасская, сделав вид, что ей некуда деваться. «Забирайте», — вдруг бросил ей кулон Уилфрид, «и оставьте меня в покое. Вам было все равно, вернусь я или нет из похода. Мне так же безразлично теперь». «Выполните ли вы свое обещание? Я не смею больше считать вас своей дамой, потому что для вас никогда не был рыцарем. Я видел даму, которая брала со своего рыцаря обет вернуться с поля битвы и не просила ничего больше. Я теперь стал другим графиня. Я не тот мальчишка, что бегал за вами, словно глупец и фигляр. Я знаю женщину, которая ждала меня и все прощала». С этими словами сир уилфред притянул к себе Катрин, которая испуганно косилась на Де Базена, совершенно ничего не понимая. Она была уверена, что Вильям вновь станет ухаживать за графиней. Теперь же план рушился у нее на глазах. «Вот женщина», — прижимая к груди Катрин, — говорил Вильям, которая пошла за своим супругом в поход, презрев опасность. Она пережила с ним все трудности и невзгоды. Я смотрел на нее и поражался. Как она может так стойко выносить болезни и лишения, когда даже мужчины не выдерживали постоянного напряжения и начинали плакать, как дети? Вот женщина, которая, я верю, найдет в своей душе силы простить меня. Вот женщина, которой я восхищаюсь и которую превозношу выше всех. Остальные недостойны нести ее шлейф, потому что никогда не переносили того, через что прошла она. «Вот моя дама». которой я буду служить до конца своих дней». И Вильям закончил свою пламенную речь, поцеловав сопротивляющуюся Катрин в губы. Та вырвалась, краснея от стыда и гнева. Ей было неудобно перед Дебазеном, но в то же время стыдно перед Вильямом. Она растерянно посмотрела на них обоих и посчитала за лучшее уйти из залы, чтобы дать всем время остыть. Графиня стояла оглушенная, словно ей надавали пощечин, лицо ее пылало. Но постепенно бледность сменила румянец. Она сжала кулаки и вздрогнула, когда кулон больно уколол ее в ладонь. С этого момента она начала искать пути отмщения у Илфриду. На следующий день король начал готовить оставшуюся сумму для выкупа. Монеты взвешивали на весах, по 10 тысяч ливров помещалось в чашу. Взвешивали два дня, на второй выяснилось, что не хватает 30 тысяч ливров. Король поручил Жуанвилю и Уилфриду одолжить их у маршала Ордена Тамплиеров, так как магистр Гиом де Санак был мертв. Маршал отказался открыть сундуки, ссылаясь на то, что там хранились деньги, данные Ордену в залог, и он не вправе ими распоряжаться. уилфред впервые увидел, как Жан Жуанвиль потерял терпение. Обычно очень сдержанный и спокойный человек, сынышаль короля вдруг вспыхнул и закричал, что ему плевать на протесты маршала, что он должен сейчас же открыть сундуки именем короля и отдать денег на недостающую сумму. Денег нашлось только 20 тысяч. По дороге обратно Жуанвиль просил уилфреда не говорить никому, что он накричал на маршала. Так король решил, что маршал добровольно отдал деньги и отправил ему благодарственное письмо. Оставалось найти недостающие десять тысяч. Король написал во все ордена, прося выделить ему деньги, но все это требовало времени, а щедрость монашеских орденов уже не была столь высока, как в дни начала похода. Вадик вошел к Кате. Она сидела возле окна, с тоской глядя в сад. Услышав его, она даже не повернула головы. Ожидая, когда она, наконец, повернется к нему, он мог смотреть бесконечно долго на ее профиль с аккуратным носом, мягким подбородком и изгибом переносицы, который всегда напоминал ему вырезанные из бумаги профили дам пушкинской эпохи. Она не разговаривала с ним с праздничного ужина. и ничем не желала объяснить свою обиду. Он терпеливо ждал, когда она захочет высказаться, приходя к ней каждый раз, когда у него появлялась свободная минута. Катя опустила голову к книге и заставила себя прочитать строчку, аккуратно написанную витиеватым почерком. «Знаешь, о чем я думал, когда вместе с остальными видел каждый день казнь крестоносцев на площади Мансура?» Нарушая молчание, спросил Вадик. что каждая секунда нашей жизни, каждая минута должны быть наполнены счастьем, потому что на пороге смерти нам часто кажется, что месяцы и годы были потрачены впустую. Мы вспоминаем дни, полные улыбок и смеха, но их так мало. Пока мы находимся в безопасности, нам кажется глупым делиться любовью с близкими, говорить им, что мы думаем. И только когда мы теряем их или гибнем сами, Мы понимаем, что столько слов не было сказано, столько поцелуев и объятий остались неразделенными. Я думал о вас, о тебе и Ольге. Мне казалось, я должен был почаще говорить вам, что вы мои подруги, что я люблю вас. Этот день никогда не вернется к нам, Катя. Сегодня больше не повторится. А ты сидишь здесь и упорно делаешь вид, что читаешь. Почему? Слеза проложила свой путь по Катиной щеке, и она была рада, что Вадик не видел той стороны лица. Но капля упала на страницы книги. Катя подумала, что, может, спустя века кто-нибудь увидит пятно от слезы. Она захлопнула книгу и отвернулась к окну, украдкой вытирая щеку. «Ты злишься», — вздохнул Вадик. «Но черт побери, Катя, ведь мы с тобой не вчера родились». Вернее было бы сказать «завтра». «Мне кажется, ты вовсе не рада, что я вернулся», — с горечью произнес он. Катя не выдержала и зарыдала, поднеся руку к лицу. Он подошел ближе, и она бросилась ему на грудь, всхлипывая от спазмов. Ей было ужасно обидно, что Дебазен так и не появился у нее после того вечера в замке. Ей было стыдно, что Вадик так превозносит ее, и она злилась на него за выходку с графиней. Но он по-иному расценил ее слезы. «Мне тоже очень жаль, что она погибла. Мне не хватает ее. Она всегда всего боялась. Ты ее ругала, а я вас смирил. Никогда бы не подумал, что все может так закончиться, что Оля погибнет. Все это просто кошмар. Мне в первые месяцы все казалось, что я сейчас проснусь на диване в доме у барона, и вы будете рядом, и Артур». и все будут смеяться над моим сном. Но это реальность. Я видел, как убивали людей, настоящих, чувствующих, любящих, верящих до последней секунды в свое спасение. Никто не мог осознать, что все это может случиться именно с ним. От того, что Вадик не понял причину ее слез, Кате стало легче. Она отодвинулась, успокоилась и спросила, собрали ли нужную сумму для выкупа пленников. «Нет, не хватает десяти тысяч ливров. Король не знает, где еще попросить о помощи. Нам поступают просто копейки по сравнению с требуемой суммой. Возможно, придется ждать еще неделю, пока наберется нужная сумма. А ведь мамлюки так непредсказуемы. Король боится, что они могут озлобиться и казнить пленных». Катя вспомнила Маргариту де Бомон. Ей стало жаль ее. «Послушай», — вдруг сказала она. «А что, если отдать королю изумрудное ожерелье?» «Какое?» — спросил Вадик и, вспомнив, ужаснулся. «Да ты что, Кать? Это же то самое фамильное ожерелье Десте». «Ну да. Но ведь герцог Деста с нас его не потребует. Оля погибла. Мы, считай, ее наследники. А это ожерелье. Оно мне покоя не дает, Вадик. Оно меня измучило. Мне постоянно снятся кошмары. То оно меня душит, то тянет на дно. Я ненавижу его. Мне кажется, оно проклятое. Никому оно счастья не принесло. Ни своему первому владельцу, ни Анне, ни Ольге. Даже ребятишки которых она купила на изумруды, и то несчастны. Я боюсь, что мне оно тоже ничего хорошего не готовит. Отдай его королю. Король к тебе хорошо относится. Без его поддержки мы не останемся. Нужно избавиться от ожерелья. Так мы сможем спасти жизни крестоносцев. и пусть кошмары мучают мамлюков, но не меня». С этими словами Катя подошла к столу и открыла сундук с многочисленными ящичками и коробочками. Достав плоскую алую коробку с золотым кованым верхом, она открыла ее и достала ожерелье. «197 изумрудов на невидимой кружевной нити из золота каскадом повисли в воздухе, словно они падали, но застыли в невесомости». «Оно прекрасно», — сказал Вадик, с трудом переводя глаза с камней на Катю. Не думал, что женщина способна расстаться с такой красотой. «Способна», — сухо ответила Катя, передавая ожерелье другу. «Надеюсь, это поможет, и я действительно забуду о нем». Ожерелье оценили в восемь с половиной тысяч ливров. Остальные деньги собрали с рыцарских орденов. И когда делегация сарацин подошла к Акре, король уже был готов отсчитать им 200 тысяч золотых. Сарацины привезли с собой весы, и все уже взвешенное крестоносцами золото было снова подвергнуто перерасчету. Пока сарацины считали, один из рыцарей, ответственных за подсчет денег, сообщил королю с гордостью, что сарацины были обсчитаны на 10 тысяч ливров. Король очень рассердился и велел пересчитать деньги перед ним. чтобы быть уверенным, что вся сумма целиком будет выплачена. Он велел немедленно вернуть 10 тысяч, потому что дал слово заплатить именно 200 тысяч, и не ливром меньше. Жуанвель, понимая, что король всерьез расстроен, наступил на ногу рыцарю и сказал Людовику, чтобы он не верил, что это была всего лишь шутка, ведь сарацины считают лучше всех, и обмануть их невозможно. И тогда рыцарь, смущенный реакцией короля, подтвердил, что это была шутка. «Ваша шутка неуместна», — ответил король. И «Я вам приказываю, в случае недоплаты этих десяти тысяч, внести их без всяких погрешностей». Пока король ожидал полной выплаты выкупа и возвращения графа Пуатерского, за жизнь которого всерьез опасался, к нему явился человек, одетый как состоятельный араб, и, заговорив на превосходном французском, преподнес Людовику девятому дары. Король любезно принял его и спросил, откуда араб так хорошо говорит на французском. Тогда посетитель признался, что был раньше христианином и отступился от веры. Король нахмурился и произнес, «Пойдите прочь, я не желаю с вами больше разговаривать», и велел вернуть дары. Посетитель удалился, но жан жуан Заметив, как расстроился отступник, решил догнать его и поговорить. Быстро сбежав по ступеням широкой лестницы, молодой человек с легкостью достиг садящегося на коня посетителя. Жан уговорил его прогуляться с ним по замку и выяснил, что посетитель — француз, родом из Провена, и давно уже пожалел о том, что отступился от веры. Но боязнь насмешек, гонений, презрения и бедности удерживают его от возвращения в церковь. Со слезами пересказал Жан Людовику все тяготы жизни и душевные терзания отступника. И Людовик устыдился того, что прогнал его прочь. Тут же он издал королевский указ, запрещающий упрекать отступников, вернувшихся в христианство. Наконец выкуп был выплачен. играв граф Пуатьерский вместе с другими заложниками оказался в объятиях родных и друзей. Вместе с ним был освобожден и муж Маргариты де Бомон Жан. Чета уилфред пригласила своих друзей к себе, и за бутылочкой великолепного красного вина Жан де Бомон и Вильям Уилфрид делились друг с другом пережитыми страхами и ужасами плена. Женщины, некоторое время послушав их, не выдержали и решили выйти на улицу, где Николетта и Мари вышивали полотна для церкви святого Ильи в Акре. Об этом их попросил отец Джакома, и девушки с радостью принялись за работу. Они работали на небольшом дворике под старой оливой. Катя внимательно посмотрела на Николетту и осталась с довольно легкой улыбкой, с которой ее служанка слушала рассказ марии о проделках Пакита и Николя. Тени от листьев дерева ласкали загорелое лицо Николетты. В глазах уже не было слез и печали. Отец Джакома сотворил чудо тихими беседами и небольшими поручениями, постепенно отвлекая девушку от пережитого несчастья. «А оруженосец Донны Анны?» – спросила Маргарита де Бомон. «Он есть среди освобожденных?» Катя улыбнулась. Винченца даре всегда звали оруженосцем Донны, с тех самых пор как он и Николетта подружились, и парень стал помогать Донне с ранеными. Но Винченца даре среди освобожденных не было. Это Катя знала, потому что Вадик и Десержин не раз проверяли списки выкупленных рыцарей. Скорее всего, милый юноша погиб так же, как и его пылкий хозяин-герцог и Донна, которой он служил так же верно, как и своему наставнику на поле боя. Слишком много рыцарей погибло от руки сарацин. Число тех, кому удалось вырваться из когтей мамлюков, было смешным по сравнению с потерями. Всего около 800 человек. Король планировал выкупить еще одну партию пленников, но никто не знал, успеет ли он спасти их. В Каире с христианами расправлялись так же жестоко, как и в Мансуре. Между тем, перед королем вставал вопрос о дальнейших действиях. Ему хотелось вернуться в свое королевство, но христиане Палестины умоляли его не покидать их. Несмотря на то, что, согласно договору, христиане сохраняли за собой Яфу, Цезарею, замок паломника, Хайфу, Назарет, Софет, Бафор, Тир, Тарон и Сидон, король не мог быть уверен, что мамлюки выполнят условия после того, что произошло при освобождении Дамьетты. Если он возвратится сейчас со своими спасенными рыцарями в Европу, то у христиан Святой Земли не останется никакой иной надежды, кроме как на Бога. Тем временем, королева Бланка умоляла в письмах своего сына вернуться во Францию. Королевству угрожали англичане. Но король знал, что если он сейчас же уедет, уже никто не спасет его рыцарей, томящихся в плену в Каире. Понимая, что один он не имеет права принимать столь ответственное для всех его подданных решения, благородный король в одно июньское воскресенье созвал своих братьев и других баронов, верных рыцарей и священнослужителей, чтобы спросить у них совета. Многие имели родственников или друзей среди тех несчастных, что еще томились в плену. Но желание вернуться домой в давно покинутой замке заглушало всякое сострадание и скорбь. Произошло столкновение крестоносцев, и силы были неравны. Большая часть стояла за немедленное возвращение на Запад. Они объясняли королю, что у него нет войска, и что состояние его королевства требует его возвращения в Европу. Но были и такие, кто советовал королю остаться. Жофруа де Сержин, Жан де Бамон, Пьер де Бассей, де Базен и многие другие рыцари, отличившиеся в сражениях, считали своим долгом остаться здесь, оказать поддержку и помощь христианам и освободить пленных. Постыдным считали они такое поспешное возвращение короля – Вильям уилфред молчал, стоя возле Жуанвилля, который поддерживал желающих остаться. «А вы, сир уилфред спросил его Жан, — почему вы молчите? «Вы забываете, милый Жан, что я лишь наполовину принадлежу Франции. У меня нет там ни земель, ни владений. Я не смею советовать королю ничего. Но вы, почему вы так отстаиваете желание остаться?» Не вы ли вчера признались мне, что охотно покинули бы Палестину? Вы не представляете, сиру Уилфрид, с какой радостью я бы отправился сегодня же во Францию. Но в ушах у меня звучат еще слова моего кузена, которые он сказал мне, провожая меня в поход. Дорогой мой Жан, вы уезжаете за море, но не спешите возвращаться и помните, что любой рыцарь, и бедный, и богатый, покрывает себя позором, если оставляет в руках сарацин детей Господа нашего, с которыми отправился туда. Поэтому я готов пересилить свои чувства и желания во имя тех, кто еще остается в плену. Вильям поразился этому, но не успел выразить своего восхищения, потому что Людовик поднялся, и споры улеглись. Король молча обвел всех взглядом и сказал так, словно каждое слово давило на него. Мадам-королева умоляет меня вернуться во Францию, поскольку королевство в большой опасности, ибо с королем Англии нет у нас ни мира, ни перемирия. Люди Палестины, с которыми я разговаривал, просят меня остаться здесь и не дать мамлюкам захватить святую землю. Прошу вас подумать об этом и ответить так, как вы решите, через восемь дней. Все поднялись и вышли. недолго долго еще потом по коридорам слышался гул горячего спора. Пьер де Бассей удержал за рукав сира уилфреда когда тут выходил с Жуан Вильям из покоя короля. «Мне нужно поговорить с вами, Вильям», – тихо сказал де Бассей, увлекая уилфреда в боковой коридор, где не было ни души. Внутри де Бассея все еще шла борьба. Он не был уверен, что действительно хочет открыть уилфреду правду о его вероломной супруге. Но графиня Артуаская была права, заметив, как уязвлен был Пьер де Басей, когда она раскрыла ему глаза на дружбу дебазена и Катрин Уилфрид. В самом деле, Пьер вовсе не был возмущен неверностью Катрин. Он сам был не прочь приударить за ней. Его задело то, что она предпочла другого. Но ему казалось, графиня не просто так завелась с ним этот разговор. Ей определенно хотелось, чтобы Уилфрид узнал правду о своей супруге. Что именно двигало графиней, де Басей не знал. Задумываться над тайнами женской души он не любил. Поэтому, отведя Вильяма Уилфрида в сторону, он поведал ему все, что знал, и все, что рассказала ему графиня, конечно, не упомянув ее имени. В это же время Катя решила сама пойти к де Бозену и выяснить, почему он все эти дни даже не попытался связаться с нею. в глубине души прождав его неделю, она уже понимала что что то изменилось в их отношениях, но надежда все еще жила в ее сердце. только увидев его встретившись с его взглядом, услышав холодное приветствие, она поняла, что ее предчувствия оправдались. двое любовников молча смотрели друг на друга и не знали что сказать столько ночей и разговоров в полутьме столько страсти и любви все осталось позади и в воцарившемся молчании оба понимали что говорить им больше не о чем просто все исчезло в один миг все очарование внезапной связи и они поняли что их отношения не имеют будущего катя грустно улыбнулась в беседе более не было смысла выяснение отношений тоже даже сама она не могла сказать сейчас что же было между ними она направилась к двери но на выходе помедлила и обернулась. Дебазен стоял и смотрел ей вслед. Встретившись с ней взглядом, он холодно поджал губы и сделал легкий поклон. Ей показалось, что в этом движении проскользнула насмешка, и Катя заставила себя отвернуться. Едва ее глаза прервали контакт с серо-голубыми глазами рыцаря, в которые она так любила смотреть, лежа у него на груди, она стремительно вышла из комнаты. Оставшись один, Дебазен опустил голову. Он понимал, что больше никогда она не обернется к нему. Но он понимал, что не сможет быть ей любовником, обманывая ее мужа. И она недостойна такой участи. Едва Катя успела вернуться, и Николета помогла ей снять сюрко, в комнату ворвался Вадик. И Николета выскочила из спальни, словно за ней гнались черти. Так она испугалась растерженного рыцаря. Вадик же, казалось, ее совсем не заметил. Он бросился прямо к Кате и, схватив ее, прокричал. «Это правда! Ты, де Базен! Скажи, вы что, любовники?» Катя спокойно выдернула руку из цепкой пятерни Вадика и поморщилась. Ей хотелось побыть одной. выяснение отношения с Вадиком вовсе ее не привлекали. «Кто тебе это сказал?» – спросила она. «Уж не графиня ли Артуасская?» «Неважно, кто. Пьер де Бассей. Да не все ли равно? Говори». «Пьер де Бассей», — потянула Катя. «Какие же все-таки мужики-сплетники». «Так это правда. Ты что же, позорила мое имя, пока я был в плену?» Катя покосилась на Вадика. «Ты чего? С ума сошел совсем? Какое еще твое имя? Очнись. Тебе же его герцог Деста придумал». Я сражался и жил под этим именем. Я стал рыцарем, прошел через ад, чтобы мое имя уважали. А ты здесь все это время позорила меня». «Ты псих», — холодно ответила Катя. «Я тебе не жена и могу делать все, что угодно, и тебя моя личная жизнь не касается». «Неужели ты действительно встречаешься с ним?» спросил Вадик, вдруг успокаиваясь. «Да Базен тебе не подходит, Катя». «Я сама решаю, кто мне подходит, а кто нет», – заорала Катя. «Не тебе делать за меня выбор. Я хочу хоть что-то сделать сама, потому что все время все решают за меня. Мне надоело. Я не просила переправлять меня сюда в этот век. Я не хотела идти в поход. Я не хотела расставаться с вами. Но все время происходило все помимо моей воли. Я устала. Я больше не могу так жить. Я хочу домой». Рот ее перекосился. И она отвернулась, расплакавшись. Вадик, ничего не понимая, подошел ближе. Я не знала, вернетесь вы или нет. Возможно, я бы осталась совсем одна на всем белом свете. Мне было очень одиноко и страшно. Я цеплялась за всех, кого хоть немного знала. Дебазен оказался рядом. и Я подумала, что смогу быть хоть немного счастлива в этом страшном средневековье. Но я ошиблась. Сегодня мы расстались. Теперь доволен? Бедная моя, бедная. Вадик крепко обнял Катю, и она прижалась к нему. Какой же я дурак. Ведь не только я страдал в плену, но и ты на воле. А я об этом даже не задумался. Но хуже всех, наверное, пришлось Ольге. Успокаиваясь, но все еще всхлипывая, прошептала Катя. «Мы должны быть вместе, Катя», — сказал Вадик, обнимая ее хотя бы ради неё мы всегда будем вместе обнимая друга за плечи ответила катя и не только ради неё но и ради нас самих без твоей поддержки я не выдержу долго через восемь дней король снова созвал совет и спросил к какому решению пришли рыцари Те, кто был за отъезд, договорились заранее и поручили одному из них выступить от их имени перед королем на заседании совета. Он взял слово и сказал. «Сир, присутствующие здесь ваши братья и бароны, обдумав ваше положение, считают, что, оставшись в стране, вы не сможете поддержать свою честь и честь и безопасность вашего королевства, поскольку из двух тысяч восемьсот рыцарей прибывших с вами с Кипра, сейчас в этом городе осталось только 500 человек, да и то не все способны сражаться. Поэтому они советуют вам поехать во Францию, собрать деньги, набрать войска, чтобы быстро вернуться в эту страну и отомстить врагам Господа нашего за то, что держали вас в плену». Король поблагодарил рыцаря и начал спрашивать всех по отдельности. Легат поддерживал братьев короля, выступавших за отъезд. Людовик обратился к графу Яффы, державшему эту пограничную крепость и порт. Но смирный граф воздержался от ответа. «Сир, моя крепость расположена на границе. Если я посоветую вам остаться, это может быть воспринято как забота о моей собственной выгоде». «И все же скажите нам, что вы думаете? Вас не осудят. Вам, как никому, должно быть известно положение дел». «Именно у вас справедливее всего будет и спрашивать мнение», — настоял король. Поколебавшись, граф Яфы ответил, что если королю будет угодно остаться здесь еще на один год, он окажет всем большую честь. Жан-Жуанвиль выступил в поддержку графа Яфы неожиданно и вперед всех остальных. Легат недовольно повернулся к нему и дребезжащим от старости голосом спросил, Как сможет король продержаться со столь малым числом людей целый год? Жуанвель на мгновение застыл, размышляя над вопросом, но тут же ответил, обращаясь, правда, не к легату, а к королю. «Сир, не знаю, правда ли это, но говорят, что король еще ничего не истратил из своих денег, а только деньги духовенства. Так пусть же король теперь потратит свои деньги, и если рыцари узнают, что король платит щедро и хорошо, то станут к нему приезжать отовсюду, и он сможет продлить компанию на год. Если угодно будет Господу, он сможет продержаться в течение года и освободить тех узников, которым никогда не спастись, если король уедет. В собрании воцарилось гробовое молчание. Все вспоминали своих друзей и близких. Осудить Жуанвиля никто не мог. Многие плакали. жан де бомон поднявшись поддержал жуанвиля сказав что он выступил хорошо и он дебамон его поддерживает дядя дебамона престарелый маршал франции горевший желанием вернуться домой вскочил в ярости и брызжа слюной заорал грязная сволочь что ты хочешь сказать что мало просидел в плену сиди смирно и молчи дерьмо Король быстрее остальных оправился от неожиданности и одернул барона. «Вы дурно поступаете, мессир. Дайте ему сказать». Старик побелел и тихо ответил. «Конечно, сир. Я больше не буду». Но Жан-де-Бомон, благосостояние которого зависело от дяди, не рискнул продолжать свою речь. Остальные не отважились поддерживать Жуан-Вилля. Только жо де-Сержин одобрил его предложение. Король с тоской посмотрел на своих растерянных рыцарей и объявил, что через восемь дней он примет решение по этому вопросу. Когда были расставлены столы для обеда, король усадил Жуанвиля, как обычно, подле себя, но совсем с ним не разговаривал, и бедный Жан подумал, что король сердит на него. Пока Людовик беседовал с окружающими, Жуанвиль поднялся и подошел к зарешетчатому окну в углу залы. Просунув руки через оконную решетку, он думал, разглядывая небо, что если король вернется во Францию, он, Жуанвиль, отправится в княжество Антиохийское, где будет жить у своего родственника и ждать нового крестового похода, чтобы освободить узников. Тут кто-то подошел сзади и ласково обхватил его ладонями за голову. Жуанвиль подумал, что это его друг, которого он огорчил тем, что выступил против отъезда. «Оставьте меня, монсеньор Филипп», – прошептал Жуанвиль. Тут случайно рука скользнула по лицу Жана, и он понял, что это король, по изумруду на его пальце. «Стойте тихо», – прошептал король, «потому что я хочу спросить, как вы, юноша, осмелились советовать мне остаться, пойдя наперекор мнению всех знатных и мудрых людей Франции, советовавших мне уехать?» «Сир...» — ответил Жуанвиль. — Если бы я таил в сердце зло, я бы ни за что не посоветовал бы вам так поступить. — Скажите мне, — продолжал Людовик, — я поступлю дурно, если уеду. — Бог свидетель, Сир. — Да. — Если я останусь, — продолжал король. — Вы останетесь, Жан? — Да. Если смогу содержать себя на свои средства. или на средства кого-либо другого. «Будьте же спокойны», — ответил король. «Я вам признателен за ваш совет, но ничего никому пока не говорите». В это время подошел к ним Вильям Уилфрид. «Вы, рыцарь, все время молчите», — заметил король. «Не поддерживайте ни тех, ни других. Я хочу узнать, что вы думаете об этом споре». «Сир», — отвечал Уилфрид с поклоном. «Я не француз, но люблю Францию всем сердцем, потому что вы правите ею. Но как я могу давать советы, если решается судьба не моей страны? Эти люди владеют там собственностью, у них там родные, они вправе решать, но не я. А если я решу остаться, а часть баронов отбудет во Францию, вы вернетесь в Англию? Ваше Величество, я теперь ваш рыцарь». «Именно вам я дал клятву верности, и вам буду служить, пока вы меня не прогоните, как старого пса. Если вы останетесь, я останусь с вами. До возвращения во Францию я буду с вами». «А почему до?» «Потому что, сир, во Франции мне и моей жене негде будет жить. У нас нет ни замка, ни лачуги, да и состояние наше невелико». «Неужели вы думаете, сир Уилфрид, что после столь верной службы нашему королевству в нем не найдется места для вас? Вы обо мне слишком дурного мнения. Вы отдали изумрудное ожерелье Донны, спасая моего брата. И вы думаете, я не найду на вас средств?» Но то была ожерелье Донны. Донна Анна была изумительной женщиной. Она не переставала удивлять меня. Король задумался. На следующее воскресенье я заказал заупокойную мессу по ней в главном соборе Акры. Увы, похоже, что ее действительно нет среди пленных. Я обещал большой выкуп, но мусульмане, кажется, даже не знают, о ком идет речь. Бедняжка погибла. Нужно помолиться о ее душе, и память о ней всегда будет с нами. «Аминь», — тихо произнес Жуанвиль. Уилфрид лишь тяжело вздохнул. Коптское кладбище сильно отличается от нашего. Могилы-склепы представляют собой небольшие, иногда изящно украшенные домики-часовни без крыши. Она не нужна, так как дождь здесь бывает 3-4 раза в году. Сюда приходят на целый день, чтобы побыть со своими усопшими родственниками. Здесь молятся, готовят пищу. Здесь даже можно жить. Сюда я приходила с хозяйкой один раз в неделю. Мы подолгу сидели на кладбище, и она рассказывала мне историю своего народа, коренного населения Египта, загнанного в угол пришлыми арабами. Мы неторопливо бродились с ней по кладбищу и прекрасно объяснялись, несмотря на то, что говорили на разных языках. Между нами с первого дня возникла симпатия, и даже Шинуда удивлялся, глядя на то, как мы весело болтаем. Так как заняться в ожидании последнего рыцаря мне было нечем, я помогала хозяйке по дому, сидела с ребятишками, убиралась, поливала огород. Первое время она запрещала мне помогать ей, но дни летели, она видела, как я томлюсь в ожидании, и постепенно, видимо, понимая, что работа отвлекает меня, она разрешила помогать ей. Дни шли. рыцаря все не было. Я начала нервничать и по ночам плакать от отчаяния. Мне казалось, он никогда не вернется. Я останусь здесь навсегда. Я зависела от неизвестного человека, который скрывал от меня свои намерения и цели так же, как и свое лицо. Но куда больше я страшилась неизвестности, пропасти, отчаяния и темноты, в которой окажусь, если он не вернется. Я дала себе слово, что стану слушаться его, куда бы он меня ни повел, потому что у меня не было иного пути. Я даже не знала, живы ли мои друзья, и молилась за них, лежа по ночам, не в силах заснуть, пытаясь представить, где они сейчас. Жизнь моя словно замедлила ход. Я иногда думала, что лучше было бы идти за рыцарем в неизвестность по пустыне, чем остаться ждать его в селении коптов. которые хоть и относились ко мне очень хорошо, не могли заполнить пустоту в моей душе. Одиночество среди людей страшнее одиночества в пустыне. Как-то утром ребятишки ворвались ко мне в комнату. Девочки оборвали кустарник, на котором распустились розовые цветы с приятным ароматом, и решили сделать мне прическу. Вообще, мои светлые волосы, которые от жаркого солнца Египта совсем выгорели, были в диковинку в деревне. Девочки с любопытством перебирали их в руках, а некоторые старики испуганно шарахались от меня и крестились, словно видели сатану. Я разрешала дочкам Шенуды причесывать меня, а их подруги приходили понаблюдать за ритуалом. В это утро они впрели мне в волосы веточки с цветами, сделав венок из волос и цветов вокруг головы. Мы смеялись, пока я вертелась перед ними. и пыталась разглядеть свое отражение в тусклом зеркале хозяйки шинуда шинуда послышался крик хозяйки и анна вздрогнула нутром почуев неладное пройдя через столько испытаний она заметила как обострилось в ней предчувствие опасности и научилась доверять своей интуиции она выскочила из комнаты не покрыв головы с венком цветов в волосах и побежала вниз Вслед за ней стопотом ринулась когорта девушек. Хозяйка стояла у калитки и что-то быстро говорила мужу, показывая рукой в сторону небольшой площади, на которой всегда собирались копты во время важных событий. Женщина была полной, кожа на ее руках обвисла, и пока она говорила, жестикулируя полными мягкими руками, кожа вздрагивала. Она все показывала рукой на площадь, и Донна Анна бросилась туда, вслед за Шинудой. Едва заметив, как сверблюда снимают человека, Донна поняла, что это был рыцарь. Его под руководством Шинуды отнесли в дом. Караванщики, передав раненого в руки Шинуды и Донны, стали разгружать товары. Рыцарь был без сознания. Донна осторожно разрезала одежду на его теле и увидела рану. Пока она обмывала его... Она не могла не восхититься красотой его тела. Крепкий и широкий торс с выступающими мышцами, пусть даже изуродованный раной. Было видно, что его бережно перевязали и положили мазь. Кровотечения не было, воспаления тоже. Анна промыла рану и снова туго перебинтовала рыцаря, стараясь не обращать внимания на привлекательность раненого. От прикосновения к его горячей коже она чувствовала, как по телу разливается призрачное, неясное томление, нежность. Она перебинтовала сотни мужских тел во время похода, но почему-то именно он взволновал ее и совершенно не кстати. Подушечки пальцев стали вдруг чувствительными, и осязание обострилось, она словно пыталась считать с кожи насмешливого незнакомца его историю. Что ж, можно со смелостью утверждать, что проказой он изуродован не был точно, иначе все его тело было бы в следах болезни. Когда взгляд ее упал на кожаную маску, Донна решила посмотреть, что же за человек скрывается под ней. Она нащупала в волосах рыцаря завязки, и только ее пальчики напряглись, чтобы развязать тугой узел, как кто-то резко схватил ее за руку. Анна испугалась и вздрогнула. встретившись взглядом с рыцарем. «Никогда, Донна!» Глухим загробным голосом прорычал он, и мурашки побежали у нее по коже. «Никогда не срывайте покров с живой тайны! Если я умру, только если я умру, Донна!» «Хорошо», — еле выговорила она, пытаясь выдернуть руку. «Дайте мне слово! Поклянитесь своей жизнью!» что больше не станете срывать с меня маску». Он знал, что делал ей больно. Ее личико исказилось от его хватки. «Я клянусь вам своей жизнью. Я обещаю вам, что не стану». Он внезапно отпустил ее. Его рука упала на кровать. Тяжело дыша, он закрыл глаза. «А теперь оставьте меня. Я хочу отдохнуть». Она испуганно смотрела на него некоторое время, приходя в себя от неожиданности. Потом поднялась и вышла, забрав грязные бинты и плошку с водой. Рыцарь поправлялся, но Дона с огорчением замечала, что ему не нравится, когда она перевязывает его. Ни один из крестоносцев не вел себя с нею так холодно и отстраненно, когда она ухаживала за ними. Она словно причиняла боль каждым своим прикосновением к его телу. От этого движения становились неуклюжими, и она теряла былую ловкость и сноровку. Да еще его широкие плечи, красивые руки, все тело словно стройный и торжественный собор, возведенный для поклонения мужской красоте. Анна краснела от этих мыслей. гнала их прочь и размышляла, насколько сильно он должно быть изуродован, если носит маску. Рыцарь не разговаривал с ней, не шутил, как иные раненые. Перевязка проходила в молчании, и Донна торопилась уйти прочь. С возвращением рыцаря, вопреки ее ожиданиям, легче ей не стало. Одиночество и страхи остались с нею. Она расспрашивала рыцаря, удалось ли ему что-нибудь узнать о переговорах. Он рассказал ей, что король сдал Дамьетту и уехал с освобожденными воинами в Акру. «В Акру?» – испуганно повторила Донна. «Но как же мне попасть туда?» «Я отведу вас. Мы отправляемся через три дня. Я уже попросил Шануду приготовить все для отъезда. А если король решит вернуться во Францию?» «Мы постараемся приехать туда раньше». Донна с недоверием посмотрела на человека, лежащего перед ней. Ей предстояло снова оказаться с ним один на один. А за все это время ей так и не удалось усмирить свой страх перед незнакомцем. «Почему вы так странно смотрите на меня?» Рыцарь спросил это скорее с любопытством, чем с осуждением. Донна решила сказать правду. «Я боюсь вас. Я знаю. Почему вы скрываетесь за маской?» «Неизвестность хуже всего. Неужели не понимаете?» «Я не могу понять ничего. Вы говорите, а я не вижу вашего лица. И все ваши слова пугают меня». «Смотрите мне в глаза, Донна. Они никогда вам не солгут». Донна подошла ближе и заглянула в глаза рыцаря. Глаза его были серыми, темными, словно взволнованные воды реки. Донна смотрела и не могла понять. Почему ей кажется, что она уже видела этого человека когда-то очень давно? Настолько давно, что воспоминания превратились в тончайшую дымку, и она с трудом улавливает это ощущение. «Я не могу прочитать ваши глаза», — горестно покачала она головой. «Жаль, Донна. Рыцарь прикрыл веки. Мне всегда казалось, что они выдают меня. Оказывается, они так же безлики, как и эта маска». Донне показалось, что слова «это маска» он произнес с ненавистью и усталостью. Рыцарь задремал, а Донна еще долго смотрела на него, на сильные руки, на мощную фигуру. Ей все время казалось, что он не спит, а тоже наблюдает за ней. «Я не знала, что и думать о своем странном спутнике». раздумья мои были прерваны шумом капель по крыше я вдруг почувствовала дикую радость как если бы в комнату ворвались мои милые друзья дождя я не видела уже очень давно казалось что вечность назад на лицо мне падали прохладные капли дождь боже мой дождь я вдохнула воздух и он показался мне чуть прохладнее господи как же благословен ты что придумал дождь я выскочила из хижины и тупо остановилось Небо было все таким же нещадно-глубым, а воздух — горячим. Но я же отчетливо слышала стук капель по крыше. Я оглянулась вокруг и снова услышала шорох дождя. Звук исходил от мальчика, который сидел возле соседней хижины и переворачивал деревянную трубку. Из нее-то и слышались столь божественные звуки. Камни в деревянной трубке разбередили тоску по дождю. и возвращаться в хижину было тяжело. О, когда же я, наконец, вдохну прохладный воздух Европы! Неужели мой поход когда-нибудь закончится? Донна и рыцарь покинули селение коптов вечером, сразу, как только спала жара. Рыцарю помогли подняться на верблюда. Донна, расцеловав на прощание жену Шинуды, Раскачиваясь в высоком седле, отправилась следом за ним. Они шли всю ночь. Бубенчики на верблюде рыцаря звенели в темноте. Донна в полудрёме следовала за ним. Днём они подошли к низким скалам и переждали в расщелине жару, вновь выйдя лишь вечером. Путешествие по пустыне проходило спокойно и без потерь. Ни ссор, ни перебранок. Донна молча сносила замечания рыцаря. «Он, ее». Они словно заключили негласный договор терпеть друг друга. Она перевязывала его, чувствуя, что он вздрагивает от каждого прикосновения. Он иногда долго рассматривал ее во время еды, и кусок не лез в горло. Она по-прежнему боялась его. Особенно страшно было ложиться спать в пустыне, спать одной, отвернувшись от спутника, спать, дрожа от холода, обдумывая события дня, стычки, противоречия, непонимание Но на вторую ночь она подумала, каково ему, раненому и страдающему от холода, несущему ответственность за их поход. Дождавшись, когда он задремлет, она легла рядом с ним, накрыла его своим плащом, согрела его и согрелась сама. Она уснула крепко и не знала, что, почувствовав ее рядом, он проснулся и, поняв, что она сделала, улыбнулся в темноте. Донна дала себе слово, что когда они прибудут в Акру, и он, наконец, откроет свое лицо, что бы ни ждало ее под этой кожаной маской, она не отвернется от него и отблагодарит. Нет ничего прекраснее в пустыне, чем восход солнца. Я встречала его каждое утро, и не уставало жадно ловить первые ласковые лучи того, кто уже через несколько часов превращался в жестокого мучителя. Светлеющее небо пробуждало меня, я встречала день в молитве возле спящего рыцаря. Краски медленно менялись. Небо само по себе начинало прихорашиваться в ожидании солнца. Но вместе с небом менялся и песок. Тени убегали прочь, словно испуганные приходом света демоны, и пустыня начинала переливаться и играть красками. От тёмного фиолетового цвета менялись в красный, из красного — в оранжевый, из оранжевого — в жёлтый. И в жару казалось, что пустыня белая настолько слепила глаза. Я жадно вдыхала прохладный воздух и плакала от восторга, понимая, что эта красота вечна в то время как я, быть может, вижу её последний раз. Мне становилось страшно в какой-то момент. Казалось, я совершенно одна на всем белом свете, и больше нет никого на планете, покрытый песком. Тогда я испугно оборачивалась, чтобы найти взглядом спящего рыцаря, и долго всматривалась в его фигуру, пытаясь понять, дышит он или нет. Мне было страшно потерять его в этой пустыне. пять дней шли они по пустыне. На пятый день рыцарь велел Донне надеть на себя бедуинские одежды поверх котты и закрыть лицо. Они приближались к порту. Вскоре появилась первая растительность, потом пальмы, заросли тростника и сверкнул голубой лентой нил. поторговавшись с торговцем небольшого суденышка, на который грузили товары, рыцарь отдал ему верблюдов и доплатил за проезд. Их взяли на корабль и отвели им маленькую комнатушку, больше похожую на шкаф, чем каюту. Там воняло рыбой. Корабль сильно качало, особенно когда они вышли в открытое море. Донна постоянно боролась с тошнотой, не могла ничего есть, и за шесть дней похудела так, что котта висела на ней, как на палке, и, глядя на себя, Донна плакала от жалости. Последний рыцарь проявил вдруг участие к ней. Но Донна видела, что ему тоже приходится несладко Он был еще очень слаб. Донна со страхом наблюдала за ним. Ей казалось, он слабеет с каждым днем все больше. Когда они высадились в порту Яффы, там царила такая суета, что когда кто-то случайно толкнул рыцаря в бок, было совершенно невозможно определить виноватого. Рыцарь, согнувшись от боли, повис на Донне. Она с трудом довела его до ступенек и усадила. Опустившись перед ним на колени, она заставила его дать ей посмотреть на рану. К ее ужасу она открылась и начала кровоточить. Последний рыцарь жмурился от боли. Анна всячески пыталась помочь ему, но обратиться было не к кому. В том столпотворении, что творилось в порту, их никто не замечал. В отчаянии она взяла его за руку и сильно пожала, выражая свое сострадание. Рыцарь выпрямился и посмотрел ей прямо в лицо. Она была готова поклясться, что в ту минуту она могла прочитать в его глазах нежность. Но это было лишь одно мгновение. И тут же свет его глаз померк, словно со дна поднялась муть, и они снова стали темно-серыми и скрытными. Анна решила, что ей почудилось. В конце концов, это могла быть просто признательность за сочувствие. Она помогла ему подняться. «Надо найти лекаря», — предложила она. «Некогда», — покачал он головой. «Французы могут покинуть страну. Нам надо торопиться». «Французы? Но кто же тогда ты? Может, ты отступник, принявший мусульманство?» «Нет, тогда бы ты не пришел к коптам». «Немец? Рыцарь, оставшийся на востоке после шестого похода Фридриха II?» Мусульманин, обратившийся в христианство? Человек из прошлого Донны? Клейменный каторжник или изуродованный пытками пленник? Преступник? Почему ты скрываешь свое лицо? Ты не француз, это точно. Но кто ты? Одни вопросы и ни одного ответа. Рядом с портом располагался рынок. Рыцарь купил лошадь, и они сели на нее вдвоем. Анна чувствовала запах крови. но рыцарь отказывался от перевязки, надеясь, что кровотечение остановится. И в то же время его рука, придерживающая ее за талию, легкое соприкасание ее спины с его телом волновали ее, несмотря на беспокойство за его здоровье. Анна замирала, когда он обнимал ее чуть крепче, если лошадь спотыкалась. Сердце пускалось в галоп и она была благодарна провидению, что рыцарь не может видеть румянца на ее щеках. Только под вечер она заставила его спуститься с коня, и в эвкалиптовой роще он устало опустился на траву. В ход за неимением бинтов пошла манишка Донны, которую она разорвала на полосы. Рыцарь ослаб, Донна заставила его как следует поесть, и он уснул. Она долго сидела подле него. Она не представляла, куда идти, у кого просить помощи, если с ним что-то произойдет. Отчаяние лишило ее сна. Когда он проснулся, он пошутил, сказав, чтобы она не волновалась так за него. «Акра» или «Акко», как его называют здесь, был назван так в честь растения, которое по преданию исцелило Геракла. «Мне нечего бояться, ведь вы, Донна, излечили пол войска короля. Со мной вы как-нибудь справитесь. Стоит вам только найти заветную траву». И пока они ехали, Донна ловила себя на том, что высматривает на обочине растения. На очередном привале, когда он разламывал купленный в Нетанье хлеб, она спросила, долго ли еще они будут идти к Акре. «Долго, Донна. Мы с вами оба слишком слабы, чтобы осилить такое расстояние за несколько дней», — признался рыцарь. «Они уже дней пять или шесть были в пути, а преодолели только половину». почему вы помогаете мне почему столько сил тратите на меня вдруг вырвалась удонны и она в ожидании уставилась на кожаную маску вы мне очень симпатичны мадам скались лукаво ответил рыцарь опустив глаза она поняла что он никогда не ответит ей на этот вопрос почему вы не снимете маску неужели вам не жарко кроме меня вас никто не увидит не задавайте вопросов на которые вряд ли захотите увидеть ответы, Донна. Несмотря на жар, идущий от костра, Донна содрогнулась, словно холод пробежал по ее спине и запустил свои ледяные пальцы в ее волосы. Так что же он прячет под маской? Страшное уродство? Отрезанный нос? Вырванные ноздри? Клеймо? Шрам? И она поняла, что действительно не хочет знать, почему он носит маску. кто вы Спросила она чуть слышно. «Я — пленник, живущий на свободе, Донна Анна. Такой же пленник, как и вы. Жизнь делает с нами все, что захочет. Мы лишь птицы, не подозревающие, что живем в большой клетке. Нам все время кажется, что мы на воле». Он вдруг замолчал. Анна смотрела на него и не могла понять, почему он заговорил так взволнованно. словно боль, которую он держал в себе, вырвалась вдруг наружу. Но ей казалось, что он произносил не те слова, что хотел. «Через шесть-семь дней мы прибудем в Акру», — вдруг сказал рыцарь и лег возле костра, накрывшись плащом. На этот раз он первым отвернулся от нее. Акра, или как ее называют евреи «Акко», Это город, расположенный на севере современного государства Израиль, рядом с городом Хайфа. В средние века, с 1244 года, Акра была столицей Иерусалимского королевства. Главный оплот христиан на востоке, Акра, расположена в широкой бухте. Высокие каменные стены с приземистыми круглыми башнями защищают порт. Влажные снизу стены контрастируют со светлым камнем наверху. Вокруг носятся крикливые чайки, с моря дует приятный ветерок. Глядя с этой стены на море, невольно вспоминаешь легенду, которая гласит, что воды Всемирного потопа остановились возле этого города. Ако в переводе с иврита значит «до сих пор». Этому городу более четырех тысяч лет, и за свою долгую жизнь он повидал немало. Древняя Акра в политическом и военном отношении издавна служила важным соединительным пунктом между Европой и Азией. Поэтому и хозяева ее менялись очень часто. Египтяне, римляне, крестоносцы, арабы, турки, французы, евреи. Крестоносцы и арабы постоянно сменяли друг друга. За город шла ожесточенная борьба, продолжавшаяся не одну сотню лет. История этого противостояния началась в 1099 году, когда в Акру пришли крестоносцы, которые построили крепость из рыжего камня, множество укреплений и портовых сооружений. Этот город просуществовал более ста лет. В 1187 году крестоносцев разгромили сарацины под предводительством величайшего исполководца Востока Саладина. Тогда погибло более 20 тысяч рыцарей, и христиане ушли из Акры. Через четыре года Ричард Львиное Сердце окружил город, а Саладин окружил войска Ричарда, но на этот раз победили христиане, и Акра стала столицей Иерусалимского королевства. В 1251 году здесь высадился Людовик IX с остатками своей армии, а спустя 40 лет, в 1291 году, Акру захватили мамлюки, которые устроили кровавую резню среди евреев и христиан с незапамятных времен проживавших в городе. Мамлюки разрушили все крепости крестоносцев, и долгие годы Акра была в запустении. Во время египетской кампании в 1799 году Акру осадили войска Наполеона, но император, которому сдавались один за другим страны и города, так и не смог подчинить себе Акру. Словно город сказал ему, как некогда всемирному потопу, до сих пор. Наполеон отступил в Египет, а потом во Францию. После он не раз повторял. «Я бы стал императором Востока, я бы изменил весь мир, если бы мог захватить эту ветхую избушку». Мы подошли к Акре жарким вечером июньской субботы, когда солнце уже погружалось спать в море. Последний рыцарь обессиленно опустился под деревом в небольшой рощице, располагавшейся на холме. Отсюда был виден город, но идти до него нужно было еще часа-полтора, а мой спутник потерял столько крови, был так изнеможден постоянным походом, что мне не хватило наглости требовать от него продолжить наш путь. Мы легли, но ни у кого из нас не было сил разводить костер. Последний рыцарь короля смотрел на спящую Донну, вспоминая, какой она была прежде, и искал в ней новые черты. Но все изменения, произошедшие за эти годы, даже эта морщинка на лбу, когда она задумывалась о чем-то, нравились ему. У него возникало желание разгладить ее легким прикосновением и отогнать все тяжелые мысли от ее чела. Она по-другому смеялась, по-другому говорила, По-другому смотрела на мир. Она повзрослела и многое пережила. Испытания, выпавшие ей на долю, не могли не изменить ее. И он все чаще сокрушался, что не всегда мог прийти на помощь и поддержать. Он ненавидел свою маску и не раз испытывал желание открыться, хотя и понимал, что ее не может не поразить то, что она увидит. Он боялся испугать ее, потерять доверие. Да и потом он понимал. что, открывшись ей, нарушит план, который лишь слегка учитывал его желания и стремления. План, в котором Анна играла не последнюю роль. Ради этого плана он жертвовал своей жизнью и своими желаниями. Ради него он не раз жертвовал ей, доверяя ее спасению другим людям. Донна спала так сладко и безмятежно, что рыцарь впервые видел тени сновидений на ее бледном лице. Так спят только маленькие дети, когда, наигравшись и набегавшись, замирают где-нибудь с игрушками и внезапно засыпают. Рыцарь, без риска разбудить, мог гладить ее волосы и руки, рассматривая ее впервые так близко и так свободно. Впервые и в последний раз. Он поцеловал локон ее волос и поднялся. «Прощайте, Донна Анна, прощай!» У него перехватило дыхание. он с трудом поднялся на коня и ухватившись за бок согнувшись от боли погнал своего скакуна прочь я проснулась на рассвете мир казался таким хрупким в нежных лучах рождающегося дня по привычке я села с молитвой и стала рассматривать как разовеют стены акры заветного города к которому так долго шла. Призраки воспоминаний о кровавых пытках и казнях, разбитые рты, вырванные ногти, изуродованные тела крестоносцев, голод, болезнь — все осталось в прошлом. Я покинула Египет. Я находилась в христианском королевстве. Скорее бы уже оказаться в стенах крепости, узнать судьбу моих друзей, увидеть снова всех, с кем я была в походе. Только герцога бургунского среди них не будет. Я с тоской вздохнула. Мне его очень не хватало, все время, даже когда рядом со мной был последний рыцарь. Я вспоминала погибшего друга. Потом повернулась и застыла от неожиданности. Моего спутника не было, как не было и лошади. Не может быть. Я заправила волосы за уши, разглядывая место ночевки, как если бы потеряла сережку, а не человека. Мои руки рассеянно подтягивали бедуинский халат, я услышала, как там что-то шуршит. Запустив руку в карман, я вытащила кусок плотного папируса, на котором было написано «Я еще не достоин быть рядом со своими братьями. В этом мире всему наступает свое время. Мы с вами еще встретимся. Последний рыцарь короля». Я рассеянно огляделась, потом, совсем ничего не соображая, сняла с себя одежду бедуина и бросила ее на землю. Волосы мои совсем растрепались. Я время от времени убирала с лица сдуваемой ветерком пряди. Я все стояла, сжимая в руке кусок папируса, и не могла понять, что же теперь делать. У меня было ощущение, что меня бросили, и одиночество овладело моей душой. Стало так тяжело, что я заплакала. «Господи!» — вдруг вырвалось у меня. «Господи!» «Помоги мне!» Вдруг стало страшно, словно я почувствовала, что мои беды на этом не кончаются, что меня ждут еще испытания. Как же я хотела, чтобы в тот момент кто-нибудь обнял меня за плечи и приласкал. Я устала быть одинокой. Я устала быть сильной. Донна Анна или Ольга все равно. Я всего лишь слабая девушка. Я не могу нести на своих плечах тот крест, что уготовили мне небеса. И тут, словно ответ с неба, послышался звон колоколов акры. Я обернулась и вспомнила про ожидавший меня город. Он звал, и я направилась к нему нерешительным шагом, оставляя позади себя восходящее солнце, оставляя позади все беды, идя навстречу новой жизни, которая ждала меня за этими стенами. Настало воскресенье. и в церкви святого Ильи собрались все друзья и знакомые Донны Анны Висконти. Пришли даже король и королева. Король заказал красивый молебен с хорами и песнопениями, под которые так хорошо плакалось Катрин уилфред сидела, кусая платочек, красный от слез. Ее муж время от времени поглаживал ее по плечам. Николетта горячо молилась, Пакита плакал, спрятав свое лицо на руках который он положил перед собой на псалтырь. Многие из крестоносцев вздыхали, вспоминая, как она спасала их своей улыбкой и ласковым словом, когда заканчивались лекарства. «Даруй ей жизнь на небесах! Пусть она станет рядом с тобою, Господи, и свет твой досветит ей!» — слышал уилфред Повернув голову, он увидел архиепископа Дебове с серьезным лицом, осенявшего себя крестом. Вильяму показалось, что его присутствие здесь слегка неуместно. Но он промолчал, переместив свой взгляд на де Сержина. Его друг грустно улыбался, потому что сейчас священник перечислял добрые дела Донны Анны. Грав де Ламарш, давший слово герцогу Бургунскому Беречанну, вытирал платком лицо. Впереди, слева от Вилььема, на коленях молился король, и его золотистые волосы, голубые глаза Его светлый облик напомнили Уилфриду образы ангелов на витражах церкви. После молебна Людовик IX собрал снова совет баронов. Пришло время принимать решение. Король, дождавшись, пока все сядут и умолкнут, поднялся, осенил крестом свои уста и произнес. Сеньоры, я благодарен всем тем, кто посоветовал мне вернуться во Францию, и воздаю также милость тем, кто советовал мне остаться. Все вы правы, каждый по-своему. Никто из нас не равнодушен к Франции, и каждый переживает за оставшихся в плену братьев. Принять решение было тяжело. Я так же, как и вы, колебался между долгом перед королевством и долгом перед своими людьми и братьями по вере. Но я подумал, что если я останусь то мне вовсе не грозит утратить свое королевство, ибо у мадам-королевы много людей для его защиты. Я также знаю, что сеньоры этого края говорят, что если я уеду, и Иерусалимское королевство погибнет, ибо после моего отъезда никто не осмелится оставаться здесь и защищать его. Я решил, что не допущу гибели Иерусалимского королевства, которое я приехал охранять и защищать, и сейчас я остаюсь здесь». и поэтому я обращаюсь к вам, присутствующие здесь бароны и рыцари. Те из вас, кто пожелает остаться здесь со мной, могут свободно обращаться ко мне, и я дам вам столько денег, что не моя будет вина, если вы не останетесь». Все были поражены решением короля. Некоторое время в зале с высокими каменными сводами, где голос короля звучал так внушительно, царило гробовое молчание. И тут Жан-Фуанон, чей брат оставался в плену в Каире, заплакал, глубоко выдохнув, словно с его плеч свалилась тяжелая ноша. Все это время он не смел подать голоса, ожидая, пока король примет решение. Подойдя к королю, он опустился перед ним на колени и произнес. «Сир, всей душой благодарю вас за это решение. Я клянусь, что буду с вами до последнего своего вздоха». До последней капли крови. Вы можете распоряжаться мною, как вам будет угодно, о средствах не беспокойтесь. Я не возьму у вас ни одного золотого. Вы дали мне много больше, вы дарите мне надежду. Король же обращал свой взор на братьев, ожидая их решения. Альфонс Пуатьерский и Карл Анжуйский переглянулись и подошли к Людовику. Сир, начал Альфонс «Я должен ехать». «Я тоже», — подхватил Карл. «Но мы, конечно, вернемся, если возникнет необходимость». Людовик горько усмехнулся. Ничего другого он не ожидал. Он знал, что его братья выступают за отъезд. Если он предоставит им свободу действий, они покинут его. Также он знал, что Роберт Артуаский, его любимый брат, несмотря на все свои недостатки и непослушания, не бросил бы его здесь. «Никогда бы не бросил». «Воля ваша!» — с грустью ответил Людовик. Многие рыцари решили покинуть Святую Землю и вернуться в свои владения, но основная часть крестоносцев осталась. Спустя пять дней после последнего совета Акара провожала братьев короля и баронов, уезжавших во Францию. Они увозили с собой письма к родным и близким, письма короля, королеве-матери, а также призыв Людовика к рыцарям Франции, в котором он объяснял, почему остался на святой земле, и просил их присоединиться к нему. «Смелее, воины Христовы! Вооружайтесь и будьте готовы отомстить за свои обиды и тяжкие оскорбления. Последуйте примеру ваших предков, кои отличались от прочих народов своей набожностью, искренней верой и наполняли слухами о своих прекрасных деяниях мир». Мы опередили вас, поступив на службу Господу. Поспешите же присоединиться к нам». Людовик IX еще не знал о том, что во Франции общественное горе и шок по поводу пленения и поражения короля вылилось в восстание. В дни, когда сомнения и разочарование правят народом, обязательно появляется человек, способный извлечь из этого пользу. Таким человеком оказался некий Жак, бывший монах-цистерианец. и Растрига, который знал немецкий, французский и латинский языки. Жак принялся проповедовать новый крестовый поход. Он был красноречив. Внешний вид его внушал уважение. Его считали божьим человеком. А те, кто был с ним, прославляли его воздержание. Жак со своими последователями проповедовал простому деревенскому люду, который бросал все, чтобы идти за ним. Вскоре это движение... получило название крестового похода пастушков. Жак говорил, что с их помощью Богу угодно освободить короля и Палестину. Утверждал, что проповедуют от имени Пречистой Девы и всегда держал сжатой руку, как бы для того, чтобы сдержать приказ, данной ею. Последователи Жака шли отрядами по сто тысячи человек с капитанами во главе. Говорили, что Жак творил чудеса, умножая хлеба и мясо. Жак внушал, что богатые и знатные люди не могут спасти Палестину, потому что Христос гнушается их помощью, что только крестьяне и пастухи могут освободить Святую Землю. Даже королева Бланка сначала покровительствовала собранием поселян, надеясь, что они доставят помощь Людовику IX и христианам Востока. Впоследствии она каялась в этом насмертном одре. Но ее можно было понять. Горячо любимый сын был в беде. Франция была в беде. Любая надежда на спасение увлекала. а нашла на все, чтобы организовать хоть какую-нибудь поддержку по ходу. Но вскоре к беднякам присоединились воры, убийцы, колдуньи, проститутки. Начались беспорядки. 30 тысяч пастушков были с почестями приняты в Амьене, после чего их отряд еще больше увеличился. Почувствовав всю полноту власти и силу, предводители движения принялись разрешать разводы, заключать браки, исповедовать и давать отпущение грехов, благословлять воду, как епископы, опуская и вынимая крест. Миряне проповедовали сами и шли наперекор церковным властям, а если им кто-то противоречил, они применяли силу, так как были вооружены. Представители правосудия не осмеливались вмешиваться, Клирики попытались было воспрепятствовать притоку населения в ряды пастушков, но предводители отрядов восстанавливали против них народ и в деревнях начали убивать священников. Особенно пастушки преследовали монахов, которые более всех осуждали их, и избивали их прилюдно, к великой радости толпы. Дикие толпы, почувствовавшие свою силу, двинулись на Париж. В Париже Жак проповедовал в церкви Сент-Эстаж, в облачении епископа, а на ступенях у входа в это время истекали кровью убитые по его приказанию клирики, которые пытались остановить его. Власти перекрыли мосты, чтобы пастушки не добрались до Сорбоны и не начали проповедовать в университете, смущая умы студентов. Отряды беспрепятственно покинули Париж и рассеялись по округе, нападая на деревни и даже города, убивая всех, кто им сопротивлялся. Тогда королева поняла, что пастушки не собираются выступать в поход и принимать крест. Их объявили отлученными от церкви, а миряне, видя, что им тоже грозит опасность, наконец приняли меры для защиты. В народе начали поговаривать, что Жак пообещал выдать египетскому султану на расправу большую часть христиан, чтобы Франция обезлюдила. Кончилось все тем, что народ, который Жак сначала обольстил и увлек под свои знамена, обратился против него. Магистр Жак вместе со своими сотоварищами был убит, и многие из тех, кто примкнул к нему с благими намерениями, дабы искупить свои прегрешения, действительно отправились в Палестину на помощь королю. Бланка Костильская управляла жестко, но справедливо. Когда капитул собора Парижской Богоматери приказал заключить в темницу крестьян из одной деревни, которые не смогли уплатить подати, и начал морить их голодом, королева, прослышав об этом, велела освободить людей. Капитул с вызовом бросил в лицо королеве, что это его люди, и он смеет управлять ими, как хочет, и тут же велел схватить жен и детей заключенных, которых поместили в ту же темницу. Многие из этих несчастных скончались. Тогда королева отдала приказ рыцарям и горожанам Парижа взяться за оружие, Во главе вооруженного отряда, одетая в черное, королева явилась перед воротами капитульной тюрьмы. Люди колебались, нерешительно топчась на месте, ведь пойти против представителей церкви им казалось преступлением и грехом. Бланка посмотрела на лица своих рыцарей и усмехнулась. Старость лишила ее былой статности и силы, посеребрила черные волосы, стерла с лица красоту. но старости времени не смогли лишить ее главного – решительности и страстности. Она схватила свой посох, на который опиралась, и первой ударила поворотом. Тюрьма была захвачена, заключенных освободили. Королева арестовала казну Капитула и заставила его освободить крестьян от ежегодной подати. Такой была мать Людовика IX, и он знал, что мог на нее рассчитывать во всем. и не страшился оставаться в Палестине, ибо верил в то, что она сможет управлять Францией. Король не учел только одного. Материнское сердце королевы обливалось кровью при мысли о страданиях сына на чужбине. Она все время ждала его. Когда же Альфонс Пуатьерский и Карл Анжуйский, прибывшие с Востока, рассказали о решении короля остаться, сердце королевы не выдержало. Она умерла в Париже. одетая, по собственному желанию, в монашескую рясу, лежа на постели из соломы. Сыновья отнесли ее на троне в аббатство Мебюйсон, где она и была погребена. Граф Пуатьерский и герцог Анжуйский взяли бразды правления в свои руки. рано утром в воскресенье Вадик постучал в комнату Кати, он должен был выезжать с королем в Яффу, где у того были дела. Катя хотела остаться в Акре, но просила разбудить ее, чтобы проводить друга за ворота города. Они выехали из города вперёд остальных, посмотреть восход солнца и насладиться полным одиночеством. Акра располагалась у подножия холма, покрытого оливковыми деревьями. Они направили своих лошадей туда. Значит, ты вернёшься через две недели? спрашивала Катя. Да, Вадик потянул лошадь за усцы, чтобы двигаться рядом с Катей. Ты будешь скучать? Конечно, Катя улыбнулась. Кать, мы же совсем одни. Давай выясним всё, вдруг начал Вадик. Я не хочу на тебя давить, но тебе не кажется, что нам надо решать, как жить дальше? Раз уж мы останемся навсегда здесь, раз Ольга погибла, до сих пор не могу в это поверить неделя как ее отпели катя глубоко вздохнула устремляя свой взгляд на горизонт туда где поднималось солнце вадик услышал как звонят колокола в городе и понимая что это провожают короля нетерпеливым жестом прервал ее да ольга погибла но мы с тобой живы настало время подумать о нашем будущем нашем будущем понимаешь может мы с тобой Ты и я. Может, мы сможем изменить наши отношения? Я хочу, чтобы ты подумала, пока меня не будет. Мы с тобой всегда... То есть, ты мне всегда очень нравилась. Правда, — торопливо продолжал он, видя немного удивленное лицо Кати. Но девушка не смотрела на него, поэтому он решил, что его признание не кажется ей откровенным. Катя, это правда? это невозможно словно зачарованная, прошептала Катя. «Почему невозможно?» Вадик начинал нервничать. «Кать, я тебе правду говорю. Я тебя очень люблю. Ну, чего же ты молчишь? Скажи, что не...» Заметив, что Катя широко раскрытыми от удивления глазами испуганно смотрит куда-то вдаль, Вадик проследил ее взгляд. И через мгновение его лицо приняло тоже удивленно потрясенное выражение. С холма навстречу им двигалось удивительное видение. Женская фигура в длинных одеждах, озаренная солнцем сзади, так что был виден лишь ее темный силуэт, неспешно приближалась к ним. В это мгновение звон колоколов наполнял утренний воздух. Его волшебные звуки разливались в тишине, и казалось, что звенит самый воздух и листья масличных деревьев. Благодать царила на душе выходящих из закры, рыцарей и короля. Катя испустила сдавленный крик, больше похожий на стон. Этот силуэт напоминал ей погибшую подругу. И невольно становилось страшно, потому что призраки всегда предвещают только беды. Видение приближалось, и уже можно было разглядеть пряди длинных золотистых волос, разбросанных по плечам. «Боже! Боже!» Стена протянула Катя, прикрывая себе рот. Вадик молчал. В голове у него звучала строка из молитвы, что произносил на молебне неделю назад священник. «Даруй ей жизнь на небесах. Пусть она станет рядом с тобою, Господи, и свет твой досветит ей». «Это волшебство», — прошептал Вадик, неуверенно спускаясь с лошади, не отрывая глаз от миража. словно опасаясь, что он исчезнет. Это было чудо. Чудо, в которое он мог бы поверить только маленьким мальчикам, когда его глубоко верующая бабушка водила его в церковь и рассказывала ему про чудеса святых. Но сейчас перед ним было доказательство того, что чудо действительно существует. Вечное чудо торжества жизни над смертью, надежды над отчаянием. Он боялся двинуться ей навстречу, потому что всё еще не верил. Катя растерянно обернулась вокруг и увидела, как отряды рыцарей, заметив видение, тоже остановились, в нерешительность рассматривая приближающуюся женщину. Вадик сделал два медленных шага вперед, потом заорал от восторга и бросился к ней. Преодолев расстояние в сто метров за рекордно малое время, он схватил ее и начал крепко прижимать, то дело отодвигая от себя, чтобы убедиться, что он не ошибся. И это действительно Оля. «Оля! Оленька!» Катя, удерживая в руке длинные полы котты, подбежала и повисла на шее у подруги. «Живая! Живая! Господи, ты живая!» «Вы живы! С вами все в порядке!» лепетала я, обнимая то одного, то другого, стыдясь того, что не сразу признала бежавшего мне навстречу мужика, и чуть было не сиганула прочь. Это чудо! Они повисли на мне. Я была так слаба, что не выдержала их яростных объятий, и чуть было не упала. К нам уже бежали рыцари. Я видела, как Матье де Морли, с одному лишь ему присущей нездержанностью, орал от восторга, размахивая знаменем. Я невольно рассмеялась. Во весь опор мчался Жофруа де Сержин, и едва только ему удалось оторвать от меня Вадика, Я оказалась в его объятиях. Меня передавали из одних рук в другие. Целовали, обнимали. Мои щеки были мокры от чужих слез. «Но как? Как вы оказались здесь, Донна?» Наконец спросил Жан де Бомон. «Это очень долгая история, друзья мои», оглядывая всех, ответила я с улыбкой. «История, которой я бы никогда не поверила. Не проживи все это сама». Король хотел вернуться и узнать все подробности, но в Яфе его ждали срочные дела. Поэтому, поотечески крепко обняв меня, он отпустил Вадика, который пообещал ему нагнать отряд к вечеру, и рыцари с Людовиком ушли. Вадик взял меня к себе на коня и крепко обнимал, пока я сбивчиво рассказывал им историю своих бедствий. Катя слушала и не верила. Я рассказывала, как очнулась в тюрьме, как меня выходил молчаливый Абдул, как чуть было не попала в гарем к маха как попала к султану и узнала в нем рассола, пленника, которого спасла от гибели. Вадик гневно возмутился, рассказав, как король пытался найти меня среди пленников, но султан не обмолвился обо мне и словом. Услышав это, я невольно сжалась. Последний рыцарь оказался прав. Султан не хотел возвращать меня к христианам. «Последний рыцарь!» Едва я начала рассказывать о нем, я осознала, сколько он сделал для меня, и на душе стало горько от того, что я так и не отблагодарила его. Ребята слушали, спрашивали, качали головами. Все произошедшее казалось им необычным. Кожаная маска особенно возбудила их любопытство. Вадик терялся в предположениях, а Катя мне посочувствовала, сказав, что если бы ей пришлось провести столько дней в компании с человеком в маске, она бы сошла с ума от постоянного страха перед неизвестным. Вадик рассказал мне о своей встрече с последним рыцарем, о том, как тот спас жизнь короля и был ранен агентом старца горы. Тогда я поняла, куда он отлучался, и мне стало стыдно, что я ему не доверяла. Он был так предан королю, спасал постоянно меня, но я не могла, да и ребята тоже, выдвинуть более или менее правдоподобную теорию о том, кем он был на самом деле. Я очень радовалась встреча с друзьями и, рассказывая им о своих приключениях, смеялась и грустила. Но едва только мы въехали в низкие каменные арки башен Акры, почувствовала облегчение, и тут разрыдалась с полной силой. Мы поехали пустынными улочками. Ребята дали мне возможность выплакаться. И к дому, где они остановились, мы уже подъезжали, снова смеясь. Я улыбалась им. а сама постоянно возвращалась мыслями к последнему рыцарю-короля. «Где ты, мой таинственный спутник? Почему боишься появиться здесь? Что за тайна мешает тебе быть среди своих братьев-христиан?» Прежде чем войти в дом, я оглянулась на улицу, словно ожидала увидеть его, охраняющим мой путь до дома. Казалось, что он все еще рядом. И когда в конце улицы мелькнул силуэт одетого в бедуинскую одежду человека, я сказала себе, что это он. Мы еще встретимся. Да, потому что я знала, моим приезду в Акру приключения не закончатся.